Глава 4 Москва, улица Чернышевского, сентябрь 1945 года. В глубине квартала между улицей Чернышевского и малым казённым переулком на лавочке под молодой берёзой сидели двое. Ян Бобовник и его дружок муса Лёшка Мусиенко. Лёшка в своей обычной одежке в широких брюках и пиджаке поверх светлой рубахи. Ян в форме младшего лейтенанта милиции. Правда, фуражку он предусмотрительно снял и положил рядом, чтоб понапрасну не светиться, не привлекать внимания. Третий корешок из недавно сколоченной банды, молодой Женька Ковалёв, прохаживался неподалёку от ворот закрытого двора ведомственного жилого дома. Вообще-то банда состояла из четырёх человек. Мусиенко и Ковалёва Бобовник нашёл чуть позже. А первым шалопаем из криминальной среды с которым он познакомился по возвращении из Крыма, был Олег Калугин по прозвищу Калуга. Этот невысокий паренек, как состоявшийся вор, почти не имел недостатков. Шустрый, сообразительный, с покладистым характером, любил, правда, поучать других. Зная огромное количество воровских прибауток, вставлял их где ни попадя. «Не владеешь пером, не берись!» Примечание «перо» — жаргонное «нож». «Ворам власти мусорам попасти!» «Розы гибнут на морозе, юность гибнет в лагерях. Вор ворует, фраер пашет». Но это было единственное, что раздражало бобовника. Во всем остальном Калуга устраивал его и многому за короткое знакомство научил. Увы, но после убийства мусорка по фамилии Петров Калуга загремел на нары. Небо над Москвой стремительно темнело, кварталы погружались в сине-желтые сумерки. После невыносимой дневной духоты Установилась приятная прохлада, народу на улицах заметно поубавилось, окна домов вспыхнули жёлтым электрическим светом. Ежели погода радовала безветриям, то в эту пору в узких улочках, переулках и дворах становилось удивительно уютно. Бандиты не спускали глаз с того места, где короткий безымянный тупик срастался с улицей Чернышевского. Именно сюда должен был нырнуть служебный автомобиль Никлюдова. Нырнуть, проехать сотню метров и остановиться напротив входа в закрытый двор ведомственного жилого дома. Поблизости от дворовой калитки ошивался Женька ковалёв. Он должен был опознать личность Неклюдова и подать сигнал корешам. Бобовник слегка волновался и курил папиросы. В такие моменты он всегда выпячивал нижнюю губу, отчего его лицо приобретало совершенно отвратительный вид. Мусиенко по причине того же волнения ёрзал тощим задом по лавке и беспрестанно лузгал калёные семечки. Курить он в детстве пробовал, но из-за слабых легких от табачка пришлось отказаться. После каждой папиросы его штормило и рвало. Когда небо окончательно погасло, а звонкие детские голоса в ближайших дворах стихли, какой-то автомобиль свернул с Чернышевской в тупик и замер напротив железной калитки. С заднего сиденья Неторопливо выбрался наружу полный пожилой мужчина. Подхватив кожаный портфель и что-то сказав водителю, он поплёлся к калитке. Женька Ковалёв присел и начал поправлять развязавшийся на ботинке шнурок. Это был сигнал. не «Неклюдов», — прошептал Бобовник. «Точно», — подтвердил Мусиенко. «Теперь глядим за окнами его квартиры». Алексей Мусиенко был отправлен на фронт в 1943 году. Едва ему исполнилось 17. До 13 октября того злополучного года вышло постановление Государственного комитета обороны номер ГОКО 4322СС, подписанное самим сталиным о призыве на военную службу призывников рождения 1926 года. Мусиенко угораздило родиться именно в том году. Он был тощ, сутул, плохо развит физически. В детстве перенес рахит... Катаральное воспаление лёгких тиф и, вероятно, поэтому внешне походил на слабую, но озлобленную крысу. Узкое лицо, длинный заострённый нос, испуганно бегающие маленькие чёрные глазки и вечно прилипшие к олбу редкие волосы. В душе Мусиенко был трусом, потому на фронт не хотел ни под каким соусом. Полагаясь на стопку справок о перенесённых болячках, на свой дистрофичный вид и жалость военкома, он не стал прятаться под дальним родственникам, а вместе с клопотливой мамашей отправился в военкомат. И больше домой не вернулся. Точнее, проехал мимо дома в кузове полуторки по пути в лагерь первичной военной подготовки. В лагере обалдевшего Лёшку обрели налыса отмыли в бане, пропустили через санобработку, обредили в мешковатую военную форму и зачислили рядовым в одну из учебных род. После изучения уставов и конструкции винтовки Мосина муштры и физической подготовки, учебных стрельб и рукопашной, Мусиенко принял присягу и был отправлен на фронт. Всю дорогу он ехал в теплушке и под стук вагонных колес решал, как надежнее и быстрее унести ноги с передовой. Варианты имелись. Можно было, к примеру, сдаться в плен или стать самострелом, пальнув себе из винтовки в ногу. Думая об этих способах, трусоватый Лёшка покрывался липким потом и спешно бежал в общий деревянный сортир. «А вдруг немцы отправят меня в концлагерь или за ненадобностью расстреляют?» – рассуждал он, нависая над очком. «Военных тайн я не знаю, работник из меня по слабости здоровья никакой. Стрелять в себя он тоже опасался, поскольку с детства не переносил боль. Оставался последний вариант. Просив оружие и товарищей бежать в тыл» как только представится такая возможность. Так он и поступил. К концу ноября Центральный фронт, в распоряжение которого направлялся эшелон с молодым пополнением, продвинулся до самого Киева. Упорные бои шли на его северной и восточной окраинах. Эшелон подолгу стоял на разъездах, пропуская встречные поезда с санитарными вагонами или платформами с искореженной разбитой техникой. Во время одной из таких стоянок где-то под Курском бойцам разрешили прогуляться в примыкавший к железнодорожной насыпи лесок, справить естественные надобности. Этим Мусиенко и воспользовался, незаметно проскользнув в заросли кустарника и осторожно отдалившись от остальных. Несколько часов он без остановки шел быстрым шагом по лесистым оврагам, покуда не убедился в отсутствии погони. Все кажись, утёк», — радостно заключил он и стал готовиться к ночёвке на лесном травянистом бугарке. Как ни странно, но дерзкий побег увенчался успехом, и спустя полтора месяца, разжившись по дороге чужими документами, дивертир Мусиенко добрался до Москвы. «Ага, в крайнем окне загорелся свет», — возбуждённо прошептал Лёшка. «Значит, это точно его квартира». На третьем этаже действительно вспыхнуло жёлтым светом окно по предположению Бобовника, это была одна из спален большой квартиры Неклюдова. «Верно», — кивнул он, — «должно быть, клиент переодевается». «Когда пойдём?» Бобовник глянул на часы. «Рано. Подождём часок. Пущай переоденется, поужинает, расслабится. Тут мы и нагрянем». Выполнив задачу по опознанию Неклюдова и выждав, когда служебный автомобиль отъедет от ведомственного дома, клавочки подрулил Женька Ковалёв. Руки он по привычке держал в карманах, в зубах торчала тлеющая папироска, из-под съехавшей на бок кепки выбивался рыжий чуб. «Посмотрел я на него вблизи», — сплюнул межредких передних зубов Женька. «С виду боров, но нутро рыхлое, ходит медленно, задыхается, возьмём без труда». «Да это бог», — вздохнул Бобовник, и поймал себя на мысли. «Без труда у меня получилось совладать с клиентами всего трижды. С остальными пришлось повозиться». Женька Ковалёв был немного постарше Мусиенко, но гораздо хитрее его. Имея за плечами ходку в лагерь, Жека потерял всякое доверие к власти большевиков и залёг на дно сразу, едва началась война. «За краснопузых я подыхать в окопах не намерен», — говаривал он корешам и отправлял очередной плевок через гнилые передние зубы. Благоразумие и опасливый характер спасли Женьку от военкомата и первичной военной подготовки от поездки на фронт и риска заполучить пулю при побеге. Повесточка по его душу пришла, но мамаша знать не знала, где искать отбившегося от рук непутевого сыночка. Внешностью ковалёв тоже не вышел. Крысиные черты в его треугольном лице отыскать было сложно, но мужской красотой там тоже не пахло. Что поделать, обделил его боженька при раздаче высоких лбов, голубых глаз, прямых носов, фигурно очерченных губ и волевых подбородков. Не и высокого роста с широкими плечами. В итоге получился довольно нескладный шалопай с кривыми ногами, несоразмерно большой башкой, сломанным носом и бурым шрамом на щеке в виде английской буквы «Ви». Шрам остался после ограбления бакалейного магазинчика в Скорняжном переулке. Рассовав награбленное добро по карманам, Стайка пацанов убегала от выскочившего из темноты грозного мужика, то ли местного дворника, то ли сторожа из соседней аптеки. Женька неудачно сиганул через забор и зацепился щекой за острую штакетину. Порвал щеку так, что через дыру свистел прохладный сквознячок, а по рубахе текла горячая кровь. Характером ковалёв обладал зловредным. Должно быть, поэтому подолгу не задерживался в бандах, к которым его прибивала жизнь. С год прослужил он огольцом под сафроном володарским после тюремного срока оказался под сеней глухим и обстряпывал с ним делишки до перестрелки в большом балканском в результате которой сеня мучительно умер. Потом с год болтался сам по себе, перебивался мелкими кражами шакалил мелочь у беззащитных детишек и даже не брезговал воровать сушившееся белье, что в среде московского криминала считалось последним делом. Всё шло к тому, что Ковалёв закончит свой извилистый земной путь с пером в бочине или с пулей в громадной башке. Но внезапно ему повезло познакомиться с Бобовником, искавшим помощников для какого-то важного дела. В полуха, слушая болтовню корешей, главарь не забывал поглядывать по сторонам. В какой-то момент он вдруг цыкнул. «Ануша!» Все разом замолчали. «Патруль, что ли?» Бобовник внимательно поглядел в сторону Чернышевской. Оттуда в тупичок только что завернула компания мужчин. «Не пойму, то ли шулера, то ли мусора», — прошептал Мусиенко. Примечание. Шулер на жаргоне. До 1943 года командир Красной Армии, далее офицер Советской Армии. Подхватив фуражку, бобовник проворчал. «Один чёрт, надо сматываться». Троица нырнула в ближайшую подворотню и затаилась за углом двухэтажного дома. «Хорошо, хоть собак здесь не держат», — подумал Ян. «Терпеть не могу собак». Через минуту мимо подворотни прошли четверо. Один рассказывал какую-то весёлую историю, остальные приглушённо посмеивались. На патрульных они не походили. «Пронесло!» — прошептал Ковалёв. «Минут 10 здесь перекурим, и айда в гости к Никлюдову!» — предложил Бобовник. Ковалёв и Бобовник зашарили по карманам в поисках спичек и папирос. Мусиенко принялся за очередной горсть семечек. «Ян Бобовник имел довольно странную внешность». В детстве, годочков этак до 10 многие мальчишки дразнили его Янкой, так как он здорово походил на девчонку. Округлые формы лица и фигуры, светлые волосы, гладкая нежная кожа, плавные движения и высокий голосок. Кобыни штаны на лямке, ну, точно девка. И характер был подстать. Чуть что истерика и слезы. Позже он прибавил в росте, плечи стали шире бедер, волосы потемнели, в голосе появились босы, а сопливых обид поубавилось. Природа брала своё, но окончательную победу над женскими гормонами так и не одержала. Даже сейчас, в свои 24, он порой подходил к зеркалу и с отвращением кривился. Отражение представляло собой некрасивую молодую женщину. Грубую, неуклюжую, мужиковатую, но... женщину. Ян родился и вырос в почти интеллигентной московской семье. «Почти?» потому что папаша был стопроцентным интеллигентом, профессионально занимался сложным умственным трудом, обладал критическим мышлением, легко систематизировал полученные знания и опыт. В общем, прекрасно справлялся с тем, что от самого рождения было недоступно его супруге. Та умела неплохо считать, но в каждом слове умудрялась сделать по две-три ошибки. При этом была до чертиков азартна, и несмотря на все старания мужа, всё же загремело за решётку. Всё началось с безобидного подкидного дурачка в картишке. Затем мадам с большими затруднениями и длительной практикой обучилась игре в преферанс. Игра ей понравилась. Однако раздражал длительный процесс росписи пульки ради каких-то 10 или 50 рублей. На большие ставки никто из знакомых не соглашался. В конце концов, стремление к огромным выигрышам привело её на центральный московский ипподром, Оценив масштабы бедствия, глава семьи попытался вернуть интерес супруги хотя бы к карточным играм или к лото, но где там? Ее аппетиты росли со скоростью эпидемии чумы. На ипподроме она просаживала всю зарплату, отсутствие наличных денег ее не останавливало. Она залезала во все новые и новые долги. Чтобы расплатиться по старым долгам и продолжать делать ставки на ипподроме, требовались деньги, потому финал был предсказуем. Квартиру бобовников нагрянули сотрудники НКВД. Первым делом старший из сотрудников предъявил ордер на арест мамаши за подлог и использование липовых накладных в одном из крупнейших московских галантерейных магазинов, где азартная женщина имела несчастье работать с счетоводом-бухгалтером. Далее последовал обыск с изъятием наиболее ценных вещей. После убытия мамаши в женский лагерь на Соловке, сынок остался практически без присмотра. Отец работал на строительстве важных стратегических объектов, часто задерживался допоздна, ездил в командировки. Он не пострадал за уголовные выходки супруги, но понимал, что за ним пристально наблюдают, а потому старался быть максимально полезным государству. Это у него худо-бедно получилось, а вот сына он упустил. Нет, шалопаем и бандитом Ян стал не сразу. Какое-то время он еще изображал из себя нигилиста на папины деньги – Но к окончанию мужской средней школы резко поумнел. Вступил в комсомол и, благодаря хорошей памяти, даже умудрился сдать экзамены в Московский институт народного хозяйства. Война началась, когда он завершал сессию за второй курс. Молодой человек так перепугался перспективе отправиться на фронт, что за последний экзамен получил отлично. Вероятно, полагал, что прилежных студентов в военкомат загребут в последнюю очередь. Поначалу студентов и преподавателей института не тронули. Правда, привлекли к всеобучу, всеобщему военному обучению, ну и, конечно же, завернули гайки в плане дисциплины. Как и в других организациях страны, соблюдение трудовой и учебной дисциплины стало главным правилом жизни. За опоздание на 20 минут человек мог предстать перед народным судом, а за пропуск занятий по военному делу и физической подготовке запросто вылететь из вуза. К осени, несмотря на повсеместное отступление Красной Армии, юный Бобовник успокоился. Из рай военкомата не тревожили, посыльных с повестками не присылали. Чтобы выглядеть максимально полезным в тылу, он даже записался в пожарную команду самозащиты и дважды в неделю дежурил по ночам на территории своего института на случай пожара при бомбежке. Но это его не спасло. В один из октябрьских дней в аудиторию во время лекции пожаловали два командира Красной Армии в сопровождении четырёх красноармейцев. Профессор прервал лекцию и деликатно отошёл в сторонку. В аудитории повисла напряжённая тишина. «Положение на фронте складывается тяжёлое. Упорные бои идут на Брянском и Вяземском направлениях», — без церемоний произнёс полковник. Немецкие войска нанесли сильный удар из района Ржева вдоль правого берега Волги по направлению к Калинину. В связи с этим Государственным комитетом обороны принято постановление о создании Московской зоны обороны. С сегодняшнего дня все военные комиссариаты города Москвы объявляют набор юношей из числа студентов высших учебных заведений на ускоренные курсы командиров Красной армии. Ян Бобовник слушал, затаив дыхание, выпитив нижнюю губу и понимая, что в эту минуту решается его будущее. добровольцы будут немедленно отправлены на курсы при Московском пехотном училище имени Верховного совета РСФСР, а также в ближайшие филиалы курсов «Выстрел», расположенные в городах Горьком, Ульяновске и Архангельске», продолжал полковник, хорошо поставленным командным голосом. «Срок подготовки от трех до шести месяцев, в зависимости от специализации будущего командира». Кашлянув в кулак, он закончил свою речь. Сопровождавший его майор шагнул вперед и сказал, «Товарищи студенты, вы должны правильно понимать ситуацию. Враг приближается к столице, поэтому в скором времени вы все получите оружие и встанете на ее защиту. Те, кто успеет пройти обучение на курсах, будут командовать взводами и ротами» а желающие отсидеться в теплой аудитории пойдут воевать рядовыми красноармейцами. Так что делайте выбор». Лекция так и не была закончена. Полковник объявил, что все добровольцы могут немедленно получить направление на курсы. Развенел звонок, и к нему моментально выстроилась очередь из двух десятков молодых людей. Пристроился в ее хвост и бобовник». «Если правильно выбрать специализацию, то можно застрять на этих курсах на полгода», — размышлял он. «За это время и война закончится. Так что лучше уж сменить одну аудиторию на другую, а не мёрзнуть лютой зимой в окопах в шинели рядового красноармейца». Затушив окурки, троица прошла длинный подворотней. «Никого», — прошептал глазастый Женька, оглядев тупичок. Быстрым шагом миновали проезжую часть, повернули к калитке ведомственного дома. Во дворе было тихо. Детвора закончила шумные игры и разошлась по домам. Негромко скрипнули петли. Три тени проскользнули под окнами, на секунду замерли возле угла. «И во дворе пусто», — доложил Женька. «Тогда рвём до второго подъезда», — приказал Бобовник. «Если кто повстречается и спросит, кто такие, ищем коменданта». Никто не повстречался. Бандиты беспрепятственно добрались до дверей второго подъезда и потопали по лестнице до третьего этажа. У нужной двери остановились, отдышались. Бобовник напялил на голову фуражку, оправил китель, приосанился. Кореша вынули из карманов красные нарукавные повязки с жёлтыми надписями «Бригадмилл». «Готовы?» — главарь осмотрел подельников. «Звони, чего мается». Бобовник резко выдохнул и утопил пухлым пальцем кнопку электрического звонка.